А самое детское ожидание. Каждый день я прихожу на эту небольшую станцию государственных железных дорог, чтобы кого-то встретить. Кого я и сама не знаю. После того, как на рынке я сделаю покупки, по пути домой обязательно захожу на эту станцию и сажусь на холодную привокзальную скамейку. Корзину для покупок я кладу на колени. и с непрекаянным видом начинают смотреть в сторону выхода. Каждый раз, когда с обеих сторон электрички прибывает к перрону, множество людей выплескивается из вагона, и все они толпой валят к выходу. В это мгновение каждый в отдельности принимает раздраженное выражение лица и прибавляет шаг, а потом отдает контролеру свой билет. Люди несутся вперед, сломя голову, целиком погрузившись в свои мысли. Они проходят мимо скамейки, на которой сижу я, выходят на площадь и все так же в задумчивости разбегаются в разные стороны. Я же по-прежнему непрекаянно нахожусь на своем месте. Бывает, что иногда кто-нибудь, смеясь, окликнет меня. Тогда мне становится страшно, и я просто-напросто теряюсь. Сердце начинает учащенно биться, и возникает ощущение, будто спину облили холодной водой. Я содрогаюсь от страха, и мне перехватывает дыхание. Я продолжаю ожидать кого-то. Кого же я, сидя здесь, каждый день жду? Какого-нибудь нового человека, скорее всего, нет. Людей я не люблю. Точнее сказать, боюсь. Когда я встречаюсь с кем-нибудь взглядом, то бывает, что иногда говорю ему ничего не значащее и ни к чему не обязывающее приветствие, вроде «У вас все в порядке, не холодно ли?» Мне становится грустно от того, что больше такой лгунии, как я, в мире нет нигде, и в подудный момент я жажду смерти. Те, кому я и говорю какие-то слова, точно так же, не задумываясь, обращаются ко мне, произнося разные пустяковые комплименты, напустив на себя важный вид таких же притворщиков, как и я сама. Слушая все это, мне становится грустно, от скупой предусмотрительности проходящих мимо людей, и весь мир делается неприятным до омерзения. Похоже, что всем тем, кто населяет его, суждено прожить, испытывая чувство настороженности по отношению друг к другу, постоянно обмениваясь чопорными приветствиями, от чего на душе возникает неутолимая усталость. Мне неприятно встречаться с людьми, Поэтому раньше я, если, конечно, у меня не было никакого неотложного дела, никогда не ходила к подругам в гости. Самое приятное для меня — находиться дома и молча заниматься шитьем вместе с матушкой. Однако осознание того, что началась война, постепенно пришло и к нам в дом. Все окружающие стали вести себя уж слишком напряженно, и мне постоянно кажется, что мое каждодневное затворничество, когда я... толком ничего не делают, для соседей выглядит подозрительным. Я почувствовала себя обеспокоенной, и это начало сказываться на моих нервах. Состояние души такое, будто я не нужна никому, что я не из тех людей, которые могут разбиться в дребезги, работая на общее благо. И вот я потеряла чувство уверенности в себе, до этого придававшее мне уверенность». Однако я дошла до того, что больше не могу находиться дома. Но если бы и вышла на улицу, то пойти мне некуда. Вот почему после того, как я сделаю покупки, по пути домой захожу на станцию и с отсутствующим видом сажусь на скамейку. Я полна ожиданиями, может быть, и дождусь кого-нибудь. Но если кто-нибудь и появится передо мной, то ощущение страха, что я буду тогда делать, заполняет меня, однако тот, кого я жду, все-таки придет. Тогда, что я должна предпринять в таком случае, я начинаю терзаться мучениями и самые дерзновенные фантазии на грани отчаяния одолевают меня. Тогда мне придется посвятить свою жизнь этому человеку и с той самой минуты моя судьба будет предрешена. Все эти противоречивые мысли и чувства переплетаются у меня в душе. Грудь наполняется неизвестным мне доселе волнением, и от удушья становится тяжело дышать. Настроение от всего этого такое, словом, я не, жива, не мертва, что мне больше не на кого положиться, и непонятно, то ли это сон посредине белого дня, то ли нет. Все люди, которые снуют туда-сюда перед станцией, делаются маленькими-прималенькими, как в дымке. Будто смотришь на них с обратной стороны телескопные трубы, весь мир погружается в тихое безмолвие. Господи, кого или чего, в конце концов, я жду. Наверняка, если на меня посмотреть со стороны, я покажусь в конец испорченной девушкой. Только что я подумала, будто не нужна никому, что я не из тех людей, которые могут разбиться вдребезги, работая на общее благо. И все это на самом деле моя ложь. На самом деле Ян, наверное, только придумал такой замечательный предлог, чтобы воспользоваться благоприятным случаем и реализовать свои самосбродные идеи. Хотя я сижу на скамейке с непрекаянным видом, в груди у меня созревают, сменяя одно за другое, самое что ни на есть, неизменные намерения. Кого я жду? Ведь у меня даже нет никакого определенного плана. Только один дым стоит перед глазами. Но я упорно жду. После того, как началась война, я, сделав покупки, каждый день прихожу на эту станцию, сажусь на одну и ту же холодную скамейку и жду. Кто-нибудь смеясь иногда и заговаривает со мной, но у меня от этого только мурашки пробегают по коже. Мне становится невыносимо неловко и хочется сказать, вы не тот человек, которого я жду. В таком случае, кого я ожидаю? Мужа? Нет, не его, возлюбленного. Да нет, тоже не его друга. Не нужен мне друг денег, вряд ли. Человека-призрака. Он просто страшно становится. Я хочу повстречать что-нибудь более умиротворенное, просветленное и прекрасное. Что это будет, я и сама не знаю. Например, нечто похожее на весну. Да нет, не это. Может быть, зеленые и листья или же чистую воду, растекающуюся по пшеничному полю. Нет, скорее всего, ни то, ни другое. Но я продолжаю ожидать. Я жду, до да, так, что душа моя переполняется чувством приятного. Перед моими глазами толпой проносятся люди, но нет среди них не того, кто бы был мне нужен. Дрожа всем телом, я держу в руках корзинку для покупок, а душа продолжает пребывать в ожидании неведомого. Пожалуйста, не забывайте меня. Будьте добры, помните, но без всякой иронии обо мне, 20-летней девушке, которая каждый день приходит встречать кого-то на эту станцию и с, оп... и с опустошенным сердцем возвращается домой. Но я специально не буду говорить вам, как называется эта маленькая станция. Мне нет необходимости упоминать ее название, потому что я верю, что когда-нибудь вы найдете меня на ней.